Легким движением руки откинул он свои густые темные кудри, набегавшие ему на лоб. Темная, узкополая охотничья шляпа из мягкого войлока, украшенная белым пухом чепуры, зацепившись за ветку, упала с его головы и повисла сзади на широком ремне. Резко очерченные брови почти сходились у переносицы, что придавало его лицу лукавый и веселый вид. Счастливой улыбкой играла на изящных, несколько гордых губах, над которыми завивался светло-каштановый пушок. Молодой охотник был очень красив, и льдихо, подняв на него глаза, не могла больше оторвать их от его лица. — За предсказанием? — сомнительно сказала она. — Нет, это была ложь. Мне не нужно уверток. Принцесса, я искал здесь тебя». «Но ведь я запретила тебе», — с угрозой подняв палец, возразила она, — «ты не должен был подстерегать меня у источника, как лань». «Недурно было бы», — засмеялся он, — «если бы лань могла запрещать охотнику подстерегать ее воды. Ой, дихо, не сопротивляйся дальше, ведь это не поможет. Этого желают твоя Фрига и жизнерадостная Фрейя, и я, и ты сама желаешь того же». И он схватил ее за руку. Она стремительно отдернула ее. — Принц, ты не дотронешься до меня, доколе? — коли мне не отдаст тебя, отец Визигаст. — Хорошо. Он отдал мне тебя. Докхар — Да, Кхар! Она вся вспыхнула. — Так нельзя шутить? — Нет, это слишком священно, — сказал юноша с благородной серьезностью, шедший к нему еще больше шутливости. — Я... только что расстался с твоим отцом у опушки леса. Он отправился домой. Меня же привлекло сюда предчувствие. Так он вернулся с большой охоты. С охоты? С большой охоты? Повторил Дакхар, правой рукой стиснув копье, а левой, оправляя свою одежду из темно-коричневой оленей шкуры, не спадавшую ему до колен. О большой охоте только еще совещаются». Да она еще не начиналась. Злобный кабан с колючей щетиной и налитыми кровью глазами еще не обойден. И многие из охотников под жестокими клыками, прежде чем чудовище будет истреблено. Да Кхар, трепеща, с невразимым чувством, вскричал ильдихо «Я угадал замысел твоего отца». Я сказал ему это в лицо. Я просил его взять меня с собою туда». на Дунай, там мы встретили других охотников, но они не идут с нами, не хотят, не могут. На обратном пути я просил у него твоей руки с одобрением моего слепого отца, — седовласый герой отвечал, — да, но сначала он замолчал. — Королевский сын нашего народа, не угадывающий моих слов, — продолжал твой отец, — недостоин был бы «Получить прекраснейшую девушку во всей земле германцев!» — вскричал я. И тихо, так как это страшная тайна, я прошептал ему на ухо его условия. В нем всего три слова. Радостно взглянув мне в глаза, он стиснул мою правую руку. «Не раньше, отец!» — сказал я. «Да раньше не может быть безопасно ни одна девушка, ни одна жена!» О, Дакхар, какой безумный риск! Какая неизмеримая опасность! И она с ужасом закрыла глаза. Да, опасность неизмерима, велика. Но кто это совершит, тому достанется высшая почесть, признательность всего мира. И день освобождения германских племен моя Эльдихо, будет днем нашей, слышишь, ржание коня в лесной чаще, Это что еще один охотник, подстерегающий у ключа белую лань? Он быстро обернулся и поднял копье. Глава пятая Звук этот донесся с севера, со стороны большой дороги, пролегавшей возле леса. Там, где густой кустарник делал местность непроходимой для коня, всадник остановился и слез со своего великолепного скакуна. Бросив в ему на шею, он поднес к его ноздрям правую ладонь. Конь снова заржал, потряс головой и облизал руку господина. Незнакомец направился к источнику. На вид он был старше Дакхара лет на десять, ниже его и к